Немного погодя, подсаживается ко мне молодой человек в синем галстуке и спрашивает, который час. «Половина одиннадцатого», — говорю я. «А вы... Энди Такер. Я знаю некоторые ваши делишки. Ведь это вы создали в Южных Штатах универсальную посылку «Купидон». Погодите-ка, что в ней было?» «Да-да. Обручальный перстень с чилийским бриллиантом, кольцо для венчания, машинка для растирания картофеля». Склянка успокоительных капель и портрет Дороти Вернон. Все за 50 центов. Энди был польщен, что я помню его. Это был талантливый и уличный журик, и, что важнее всего, он уважал свое ремесло и довольствовался 300% чистой прибыли. Он имел много предложений перейти на нелегальную торговлю наркотиками, но никому не удавалось совратить его с прямого пути.